Среду сон начался в девять вечера, прервался в одиннадцать, и дальше ни в какую не приходил. К голову что-то сжимало, точно на нее надели шапку двумя размерами меньше. Неприятные ощущения. Крысе надоело лежать, он прошел в пижаме на кухню и глотнул ледяной воды, после чего задумался о своей женщине. Стоя у окна, он взглянул на светящийся маяк, проследовал взглядом по темному волнолому и стал смотреть на то место, где стоял ее дом. Ему вспоминался плеск волн, ударявших в темноту, шуршание скопившегося за окном песка. Собственная привычка бесконечно размышлять, не продвигаясь вперед ни на сантиметр, — вдруг показалось ему отвратительной. Они начали встречаться, и жизнь крысы превратилась в нескончаемый цикл одинаковых недель. Ощущение времени исчезло. Сколько уже месяцев? Наверное, десять. Не вспомнить. В субботу встреча с ней, с воскресенья до вторника Три дня сплошных воспоминаний. В четверг и пятницу, плюс первая половина субботы, планирование предстоящего вечера. Лишь в среду остается бродить непрекаянным, тычась в углы. И будущего не приблизишь, и прошлое уже далеко. Среда. Отрешенно покурив минут десять, крыса снял пижаму, надел рубашку, ветровку и спустился в подземный гараж. На полночных улицах не было почти ни души, одни только фонари, освещавшие черные тротуары. Вход в джейс-бар закрывала металлическая штора. Крыса поднял ее до середины, пролез внутрь и спустился по лестнице. Развесив на спинках стульев дюжину выстиранных полотенец, Джей в одиночестве сидел за стойкой и курил. — Бутылочку пива можно выпить? — Да, пей, конечно. — приветливо отозвался Джей. Крыса впервые пришел в Джейс бар после закрытия. Свет горел только над стойкой, вентиляторы и кондиционеры молчали. Только запахи, за долгие годы впитавшиеся в полы стены, неуловимо витали в воздухе. Крыса зашел за стойку, достала из холодильника бутылку и наполнил стакан. Казалось, темное пространство бара состоит из тяжелых воздушных слоев, остывших и сырых. — Я сегодня приходить не собирался. — Словно извиняясь, — сказал крыса. Но вдруг проснулся, и пиво захотел ужасно. Я ненадолго. Джей сложил на стойке газету и смахнул пепел, упавший на брюки. Ты пей, не торопись. Если голодный, могу что-нибудь сготовить. Да ну, не надо. Мне и пива хватит. Да не обращай внимания. Пиво оказалось замечательным. Крыса с залпом осушил стакан, перевел дух. Потом вылил в стакан оставшуюся половину и стал внимательно смотреть, как оседает пена. — Может, хочешь вместе со мной выпить? — осторожно спросил он. Джей улыбнулся как бы в легком затруднении. — Спасибо. Только я не пью ни капли. А я и не знал. Уродился таким не принимает организм крыса покивал и молча отхлебнул пиво он снова с удивлением подумал что почти ничего не знает об этом бармене китайца впрочем и никто о нем толком ничего не знал джей был человек необыкновенно тихий сам о себе никогда не рассказывал а если кто нибудь спрашивал то джей отвечал с такой осторожностью как если б выдвигал ящик комода и боялся его уронить. Все знали, что Джей китаец и родился в Китае, но в этом городе иностранцы отнюдь не были редкостью. Когда крыса учился в старших классах, в одной футбольной команде с ним играли два китайца, один в нападении и один в обороне. Особого внимания на них никто не обращал. Без музыки скучно. — сказал Джей, и бросил крысе ключ от музыкального автомата. Крыса выбрал пять песен и вернулся за стойку к своему пиву. Из динамиков полилась старая мелодия Уэйна Ньютона. — А ничего, что я тебя задерживаю? — спросил крыс Без разницы. Все равно никто не ждет. — Один живешь. — Ага. Крыса вытащил из кармана сигарету, разгладил ее и закурил. — Только кошка, — сказал Джей, — старая уже, правда. Но поговорить с ней можно. Она где что, говорящая? Джей покивал. — Мы ведь с ней очень давно друг друга знаем. Я ее настроение понимаю, а она мое. Крыса помычал с сигаретой во рту. Музыкальный автомат зашипел иглой и сменил пластинку на МакАртур Парк. — Слушай, а кошки о чем думают? — О разном. — Вот мы с тобой о чем думаем? — Да уж, засмеялся крыса. Джей тоже засмеялся, помолчал немного, поводил пальцем по стойке. — Она у меня однорукая. — Однорукая? — Я про кошку. Хромая она у меня. Года четыре назад, зимой дело было, пришла домой вся в крови, вместо лапы месива как мармелад. Крыса поставил стакан на стойку и взглянул на Джея. А что с ней случилось? Я не знаю. Сначала думал, под машину попал Но на это не похоже. Колесом так не раздавит. Так можно только тисками зажать. Просто в лепешку превратили. Может, кто-то специально мучил. Специально? Не веря своим ушам, переспросил крысы, что за ерунда. Кошкину лапу. Зачем? Джей постучал кончиком сигареты по стойке, вставил в зубы, закурил. Верно. Какая необходимость калечить кошку? Кошка послушная. Ничего от нее худого. От того, что изуродуешь ей лапу, ничего не выиграешь. Бессмысленно это, дико. Но такого беспричинного зла в мире целые горы. Мне не понять, тебе не понять. А оно существует, и все тут. Можно сказать, мы среди этого живем глядя в стакан крыса еще раз покачал головой «Э, мне этого не понять никогда ну и ладно самое лучшее что тут вообще можно сделать и не пытаться что то понять с этими словами джей выпустил струю табачного дыма туда где обычно сидели посетители а теперь было пусто и темно белый дым повесел в воздухе и бесследно растаял некоторое время они сидели молча крыса безотрывно смотрел на стакан о чем то думая джей все так же водил пальцем по стойке музыкальный автомат добрался до последней песни сладкоголосые фолсеттабойс затянули сол балладу слушай джей — сказал крыса, не отводя взгляда от стакана. — Я вот двадцать пять лет на свете живу. А чувство такое, что еще ни в чем не разобрался. Некоторое время Джей ни слова не говорил, рассматривая свои пальцы, потом немножко сутулился а я сорок пять лет живу и понял одну единственную истину знаешь какую такое что человек при большом желании из чего угодно может извлечь урок из самых заурядных и банальных вещей извлечь урок всегда можно кто то сказал что даже в бритье присутствует своя философия собственно никто в мире и не выжил бы будь это не так кивнув Крыса допил три сантиметра пива, остававшиеся на дне стакана. Пластинка кончилась, музыкальный автомат щелкнул, и бар снова погрузился в тишину. — То, что ты говоришь, вроде как и понятно, — начал было крыса, но дальше слова у него не пошли. Он безуспешно попробовал что-то выдавить из себя. Потом улыбнулся и поднялся из-за стойки. Спасибо за пиво. Тебя домой подвести Да нет, не надо. Это ведь рядом. Да и пройтись я люблю. Ну, спокойной ночи. Кошке привет. Обязательно. Снаружи стоял холодный запах осени. Крыса направился вдоль улицы, хлопая ладонью по стволам деревьев. Дойдя до парковки, он долго, но рассеянно смотрел на цифры счетчика, потом сел в машину и после недолгих раздумий поехал к морю. Вырулил на прибрежную дорогу, остановился у дома, где жила она. Примерно в половине окон еще горел свет, Кое-где сквозь шторы виднелись силуэты людей. Окна ее квартиры были темны. Свет в спальне тоже не горел. Наверное, спит. Стало совсем тоскливо. Волны шумели все громче. Казалось, они хотят перемахнуть через волнолом, добраться до крысы и унести его вместе с машиной. Крыса включил радио, откинул спинку кресла, заложил руки за голову, закрыл глаза и сидел так под бессмысленную болтовню диска жукея. Он смертельно устал. Разные неназываемые чувства не могли найти себе места и пропадали непонятно где. В облегчении склонив пустую голову набок Крыса рассеянно слушал плеск волн, перемешанный с трескотнёй диска в жукея. Сон подобрался незаметно. В четверг утром девчонки меня разбудили. Это произошло раньше обычного, на пятнадцать минут, но я не огорчился. Побрился под горячей водой, выпил кофе, взял свежую газету, пачкающую руки типографской краской, И скрупулезно ее изучил. — У нас к тебе просьба, — сказала одна из близняшек. — Можешь в воскресенье машину достать? — спросила другая. — Попробую, — сказал я. — А куда вы собрались? — На водохранилище. — На водохранилище? Обе кивнули. — И что там будет на водохранилище? — Похороны? — Чьи? — Распределительного счета. — Ах, да, — сказал я. И вернулся к газете. Как назло, в воскресенье с самого утра моросил дождь. Впрочем, я имел очень смутное представление о том, какая погода наилучшим образом подходит для похорон распределительного счета. Близняшки про дождь ничего не говорили, и я тоже молчал. В субботу вечером я одолжил у своего напарника небесно-голубой Volkswagen. «Что, подругу завел?» — поинтересовался он. В ответ я что-то промычал заднее сиденье фольксвагена на котором он возил сына было все заляпано молочным шоколадом как кровью после перестрелки кассет сроком не оказалось и все полтора часа пути в ту сторону мы ехали без музыки в полном молчании дождь методично усиливался и ослабевал опять усиливался и опять ослабевал это было похоже на животу Только шум несущихся по асфальту шин всю дорогу оставался одинаковым. Одна сидела на переднем сиденье, другая на заднем, обхватив пакет с распределительным щитом и термосом. Обе держались с печальной суровостью, как и подобает на похоронах. Настроение передалось и мне. Даже остановившись по пути перекусить жареной кукурузой, мы были печальны и суровы. Наше скорбное молчание нарушалось только к ним кукурузных зерен. Оставив после себя три дочисто обглоданных початка, мы погнали машину дальше. Началась местность с жутким обилием собак. Они бесцельно бегали туда-сюда под дождем, как стая рыб желтохвостов в океанариуме. Мне приходилось то и дело сжать на клаксон. На собачьих мордах не отражалось никакого интереса ни к дождю, ни к автомобилю. Когда я сигналил, они взглядывали на меня с откровенной неприязнью и ловко уворачивались. Но от дождя им было уже не увернуться. Все собаки вымокли до самых задниц. Некоторые из них напоминали выдру из книги Бальзака, а другие походили на буддийского монаха в глубоком размышлении. Одна из близняшек вставила мне в рот сигарету и поднесла огонь. Потом положила ладошку на внутреннюю сторону моего бедра и несколько раз погладила вверх-вниз, так, словно делала это не для ласки, а ради подтверждения чего-то. Дождь, казалось, никогда не кончится. Такими всегда бывают октябрьские дожди. Льют и льют, пока не вымочат всего, что только можно. Земля, хоть отжимай, деревья и дороги, поля и машины, дома и собаки — все без исключения пропитано дождем. Мир переполнен ледяной водой, от которой нет спасения. Мы поднялись чуть в горы, углубились в лес, и уже на выезде из него увидели водохранилище. Из-за дождя вокруг не было ни души. Дождь разливался по всей водной поверхности, какую удавалось разглядеть. Водохранилище, в которое льёт дождь, выглядело ещё тоскливее, чем я себе представлял. Остановив машину недалеко от берега, мы не стали выходить, пили кофе из термоса и ели купленные по пути пирожные. Они были трёх сортов — кофейные, кремовые и с кленовым сиропом. Чтобы никому не было обидно, мы тщательно разделили все на три части. А дождь все лил и лил, причем лил до ужаса тихо, словно сыплют мелкие клочки газеты на толстый ковер. Клод Лелюш любит показывать такие дожди в своих фильмах мы доели пирожное выпили по два стакана кофе и будто сговорившись похлопали себя по коленкам стряхивая крошки никто не произносил ни слова ну пора закругляться сказала наконец одна из близняшек вторая кивнула а я погасил сигарет Не беря зонтиков, мы прошли туда, где дорога упиралась в берег и выдавалась чуть и дальше в воду на сваях, точно хотела продолжиться мостом. Водохранилище образовывала запруженная река. Причудливые изгибы водной поверхности, казалось, доставали до середины гор. В цвете воды чувствовалась зловещая глубина, от дождя по всему водохранилищу шла мелкая рябь. Одна из близняшек достала из бумажного пакета распределительный щит и вручила мне. Под дождем он выглядел еще неказистее. прочитай какую-нибудь молитву...» «Молитву?» — удивился я. «Похороны ведь. Надо помолиться» как то упустила из виду, — сказал я ни одной не помню да что угодно пойдет это ведь формальность дождь уже вымочил меня с головы до кончиков ногтей а я все стоял и подыскивал подобающие случаю слова девчонки вперяли взволнованные взгляды поочередно то в меня то в распределительный щит долг философии начал я словами Канта, — состоит в устранении фантазий, порожденных заблуждениями. Распределительный щит. Спи спокойно на дне водохранилища. Бросай! Щит бросай! Размахнувшись, что было сил, я со всей мочи Метнул щит под углом в сорок пять градусов, он прочертил под дождем живописную дугу и ударился о воду. По воде пошли медленные круги и достигли наших ног. — Потрясающая молитва! Это ты сам придумал? — Конечно, — сказал я. — Вымокшие, как те собаки. Мы стояли у самой кромки и смотрели на водохранилище. — Тут глубоко или не очень? — спросила одна. — Жутко глубоко, — ответил я. — А рыбы есть? — спросила другая. — Рыбы в любом водоеме есть. Думаю, издалека мы смотрелись неплохим памятником.